Сентябрь. 1 сентября 1918 года. Новый месяц. Увижу ли я его конец? Снова стал спускаться вниз. Завтракал со всеми. С тех пор, как я перестал бриться, июль, мне уже не приходится смотреться в зеркало, которое висит над умывальником. Сегодня в канцелярии я вдруг увидел себя в зеркале. — Секунду я колебался, прежде чем признать себя в этом бородатом мертвеце. — Да, стынея есть, — согласился Бордо. — Сказал бы лучше Кахексия. — Нет, это не может продлиться долго. — Англичане взяли обратно холм Кэммель, высота в северо-западной части Бельгии, примечание редакции. — Мы наступаем на северном канале, Канал, соединяющий УАЗу с бассейном реки Лис. Примечание редакции. Неприятель отступает по направлению Клис. Река на северо-востоке Франции. Приток Шельды. Примечание редакции. Ночь. 1 сентября. Рошель. Почему Рошель? Ее рыжие ресницы. От этого золоченого ободка лучился ее взгляд такой всезнающий взгляд. Ее рука. Она прижимала руку к моим глазам, чтобы я не оказался свидетелем ее наслаждения. Сведенная судорогой тяжелая рука вдруг расслаблялась в тот самый миг, что и рот, в тот же самый миг, что и все мускулы ее тела. 2 сентября. Немного ветрено. Устроился на террасе, в саду Гуаран. возне и Фельдфебель вспоминают свою студенческую жизнь. Латинский квартал, студенческие кабачки, танцульки, женщины и так далее. Прислушивался несколько минут и ушел в дом раздраженный, злобный, но и взволнованный также. «Жан-Поль, не слишком бойся терять время». Нет, не то должен был бы я сказать тебе. Более верно другое. Помни, что человеческая жизнь невообразимо коротка, и что тебе отпущено слишком мало времени на то, чтобы проявить себя до конца. Но все же не бойся, не слишком бойся, расточать свои молодые силы, мой мальчик. Дядя Антуан, чей конец уже близок, до сих пор жалеет, что ему никогда не удавалось растратить бесцельно хоть самую малость из отпущенного ему природой 3 сентября. Первые проблески дня. Видел тебя во сне, Жан-Поль. Мы оба были в здешнем саду. Я прижимал к сердцу маленького, крепенького, Жан-Поля гибкого, как молодой дубок, который так и тянется вверх. Ты был и тем трехлетним мальчиком, которого я так недавно сажал к себе на колени, И Антуаном, мною, каким я был в юности, мною, каким я стал, сделавшись доктором Тибо, проснувшись, я подумал впервые с тех пор, как узнал тебя, быть может, из него выйдет врач, и мечтами долго бродил в этом будущем. А теперь я мечтаю о том, как оставлю тебе в наследство свои архивы, записи, многолетние наблюдения, искания, незавершенные замыслы, Когда тебе исполнится 20 лет, возьми их себе или отдай за ненадобностью какому-нибудь начинающему врачу. Но мне трудно сразу расстаться со своей мечтой. Этот начинающий врач, мой наследник и продолжатель — это ты. Я хочу, чтобы это был ты. Полдень. Кажется, я напрасно отказался от тренировки гортани и сократил дыхательную гимнастику. За последние две недели ухудшение, так что нынче пришлось даже прибегнуть к прижиганию электричества. Все утро пролежал в постели, газеты. Читал и перечитывал несколько раз послание, напечатанное в «Лэйбордэй» — день рабочего, перевод с английского, примечание редакции. Просто, благородно, здравые мысли. Вильсон повторяет, что настоящий мир — это нечто совсем иное и более значительное, чем просто новый вариант европейского равновесия. У него сказано ясно — это освободительная война, подобная американской. Война Соединенных Штатов Америки за независимость против Англии 1774-1783. Примечание — редакции «Избежать старых ошибок, раз и навсегда избавиться от парадоксов довоенной Европы, чтобы мирные трудолюбивые народы не жили как прежде, бросая все силы на вооружение, не выпуская из рук винтовки. Мир наций, заключивших между собой дружбу. Мир прочный, могущий, наконец, дать Европе то ощущение безопасности, которым сильны Соединенные Штаты». «Мир без победителей, не унизительный ни для кого, мир без всяких хвостов, без очагов будущего реванша, без всего того, что может в один прекрасный день воскресить дух войны». Вильсон правильно подчеркивает, что первым условием такого мира должно быть свержение автократических правительств, важнейшая цель. Европа не будет чувствовать себя в безопасности, покуда не вырван с корнем германский империализм, покуда австро-германский блок не проделает эволюции в сторону демократии, покуда не будет уничтожен этот предрассудок ложных идей... Ложных, потому что они противоречат общим интересам всего человечества, рассадник мечты о мировой империи цинического преклонения перед силой, веры в превосходство германца над всеми прочими народами и его право подчинить их себе. Мессианистские бредни Кайзера, согласно которым всякий германец-крестоносец, носитель идеи германского владычества над миром. Вечер. Рад был посещению Гуарана и Вуазне. Они зашли после обеда. Говорили о Германии. Гуаран утверждает, что зловещие религии силы являются не столько плодом монархического режима, сколько выражением особых этнических свойств. Инстинкт, не просто учение. Заспорили. Пруссия, еще не вся Германия и так далее. Гуаран сам признает, что у Германии есть все необходимые данные для того, чтобы стать мирной и пользующейся свободами нацией. Пусть даже в германском миссионизме проявляет себя инстинкт расы. Совершенно ясно, что автократический режим растравляет его, усиливает, использует в своих целях. От нас, если мы победим, от характера мирных договоров, От нашего отношения к побежденным будет зависеть, останется или исчезнет это зло. Демократическое воспитание Германии, проектируемое Вильсоном, выведет этот миссионизм из употребления и тем самым лишит его жала, или же направит его по иному пути, но лишь при одном условии, если мирный договор не даст немецкому народу никаких поводов желать реванш. На все это потребовалось бы лет 15. Я не теряю надежды. Я склонен верить, что Германия 30-х годов, республиканская, патриархальная, трудолюбивая и мирная, станет одной из самых верных гарантий Европейского Союза. Ваузне напомнил ноябрь 1911 года. Он прав. Почему франко-германское соглашение Кайо только отдалило войну? потому что оно не меняло, не могло изменить политического режима Германии. Потому что политика Германии, Австрии, России по-прежнему оставалась политикой самодержавной власти, политикой имперских министров, имперских генералов. Вильсон это понял. Ничто не изменится, если будет побежден только Кайзер, но останется неприкосновенным прусский, Тевтонский дух императорской власти, его стремление к гегемонии, его пангерманизм. Устранить первопричины, чтобы не дать возродиться духу автократии. И тогда прочный мир будет обеспечен. Не надо забывать, что именно кайзеровское правительство, одно против желания всей остальной Европы, сорвало гаагскую конференцию. Имеется в виду Международная ГАГская конференция 1899 года, обсуждавшая вопрос о разоружении. Усилия всех держав-участниц были направлены в основном на то, чтобы замаскировать свое нежелание разоружиться. Особенно преуспела в этом германская делегация, что и послужило основой для легенды, будто лишь Германия своим сопротивлением сорвала разоружение. Примечание редакции. Записываю подробности со слов Гуарана. Было достигнуто полное согласие по вопросу об ограничении вооружений. Было заключено соглашение, которое могло пойти очень далеко. И вот накануне подписания представитель Германии получил от своего правительства приказ не брать на себя никаких обязательств. Иными словами, империя сбросила маску. Если бы принцип арбитража был принят... Если бы Германия, подобно другим государствам, согласилась на ограничение вооружений, положение Европы в 1914 году было бы совсем иным, чем оказалось в действительности, и мы, возможно, избегли бы войны. Помнить об этом. До тех пор, пока в самом центре Европы сохраняется режим пангерманской экспансии, режим, самодержавно распоряжающийся судьбами 70 миллионов подданных, разжигающий каждодневно националистическую гордыню, мир в Европе невозможен. Четвертое сентября. Сегодня с утра боли в Баку. Мобильные, перемежающиеся, очень острые, помимо всего прочего. В сводке сообщается о взятии обратно перрона. До сих пор, если не ошибаюсь, Командование ни разу не проговаривалось, что Перрон в августе перешел в руки противника. Коротенькое письмо от Филиппа. В Париже говорят, что Фош проектирует наступление в трех направлениях одновременно. Одно на Сен-Контен, другое на реке Эн, третье, совместно с американцами, на Мёзы. Или, как выражается Филипп, «в перспективе еще один мордобой». Неужели нужны еще и еще трупы, прежде чем будут приняты вильсоновские предложения? Вечер. Вечером заходил Гуаран, возмущен. Оказывается, за обедом обсуждалось новое послание Вильсона. Почти все сошлись на том, что роль легенации прежде всего в том, чтобы и после войны сохранять с помощью постоянного института коалицию цивилизованного мира против Германии и Австрии. Гуарен утверждает, что эта идея прочно засела в мозге официальной Франции, начиная с Пуанкаре и клемансо Ее можно сформулировать так. сине ква мирного устройства Европы, состоит в исключении Бошей из европейского концерта. Как проклятый богом рас, как фермента будущих войн. Мир невозможен, покуда они существуют в Европе. Германия живучая страна. Следовательно, нужно учредить над ней опеку, чтобы обезвредить. Чудовищно. Если Гуаран передает точно, то это полная измена вильсоновским замыслом Оставить за пределами всеобщего союза одну треть Европы под предлогом ответственности за войну. Провозгласить Германию на все времена страной, не заслуживающей доверия. Это означает убить в зародыше правовую организацию Европы, удовлетвориться карикатурой на Лигу наций, открыто признать, что у нас мечтают подчинить Европу англо-французской гегемонии, беспрепятственно выращивать семена новых кровавых конфликтов. Вильсон слишком разумен, слишком опытен, чтобы попасться в эту империалистическую ловушку. 5-я четверг. Сегодня еле держусь на ногах. Похож на случайно ожившего удавленника. Чтобы спуститься по лестнице, потребовалось целых пять минут. Медленно, неотвратимо приближаясь к своему концу. Этой ночью снова вспомнил, как умирал отец. Во время агонии он все напевал песенку, которую любил еще в юные годы, «Скачи рандеву». Решил, не откладывая, записать свои мысли об отце для Жан Поля. Как часто там, на фронте, в дни, когда нас отводили в тыл на отдых, где была тишина, где всякий мог снова испытать величайшее счастье, растянуться на настоящей кровати, я проводил целые часы в наивных мечтаниях о будущем. О том, что я непременно начну вести другую, лучшую жизнь. Жизнь, полную труда и действительно полезную людям. Все впереди казалось таким прекрасным. Мертв. Я буду мертв. Неотвязная мысль. Она вошла в меня непрошенная, чужая, как язва, как паразит. Все было бы по-иному, если бы смириться. Но для этого пришлось бы искать опоры в метафизике. А я... Странно, что наше возвращение в небытие способно вызвать такое сопротивление. Что чувствовал бы я, если бы верил в существование ада, знал, что мне суждены вечные муки? Думаю, что страшнее все равно не было бы. 5 сентября, вечер. Майор прислал мне через Жозефа журнал, в котором лежала закладка. Я открыл отмеченную страницу и прочел. Войны ведутся под всевозможными предлогами, но истинная причина у них всегда одна — армия. Не будет армии — не будет войн. Но как упразднить армию? Путь к этому один — свержение деспотизма. Это цитата из речи Виктора Гюго, а Ремон написал на полях «Конгресс мира 1869-го» и поставил восклицательный знак. Конгресс пацифистских организаций, состоявшийся в 1869 году в Лозанне под председательством Виктора Гюго. Примечание редакции. Пусть издевается, если ему угодно. Еще пятьдесят лет тому назад уже проповедовалось уничтожение деспотизма и ограничение вооружений. Это вовсе не значит, что ныне нужно терять веру в то, что человечество выйдет, наконец, из тупика. Мокрота в эти дни сильнее, чем когда бы то ни было. Увеличилось количество расплавленной ткани, пленки слизистой и ложные пленки. Шестое сентября. Получил сегодня утром письмо от госпожи Руа. Пишет мне каждый год в день смерти своего сына. Любен иногда чем-то напоминает мне Руа. Как думал бы он теперь? Такой же худой, как Любен, но по-прежнему отчаянный. Он не мог бы дождаться выздоровления, чтобы поскорее вернуться на фронт. Жан-Поль. Что будешь ты думать о войне в 1940 году, когда тебе исполнится 25 лет? Ты, конечно, будешь жить в перестроенной заново, умиротворенной Европе. Ты, должно быть, и представить себе не сможешь, что это такое было национализм. Что такое было героическая вера тех, которым в августе 1914 года тоже исполнилось 25 лет, и перед кем открывалось все будущее — Героизм юношей, уходивших на фронт, горделиво как мой милый мальчик Мануэль Руа. Не суди их слишком строго, попытайся понять. Не истолкуй ложно благородство этих мальчиков, которым не хотелось умирать, и которые, как подобают мужам, поставили на карту всю свою жизнь, когда их родине угрожала опасность. Они вовсе не были сумасбродами. Многие, подобно Мануэлю Руа, шли на эту жертву, веря, что она послужит счастью будущего поколения, которому принадлежишь и ты. Да, таких было много. Я сам их знал. Дядя Антуан ручается тебе за них. Газеты Мы перешли Сомму, достигли Гискара. Город в департаменте Соммы к северо-востоку от Нойона. Примечание редакции Продвинулись также на север от Суассона, отбили Куси. Удастся ли помешать немцам укрепиться за линией Шельды и канала Сен-Кантен?